эй сел и стал впивать в себя чудесный свет полутемной комнаты. Я вижу, я вернулся в мир видимых вещей. Теперь ты видишь сам, что подземелье назначено для души туповатой и апатичной чтобы сделать ее более чуткой и тонкой. А у таких, как ты, вынуть чувство красоты мира значило бы опустошить душу. Продолжительное пребывание во мраке убило бы твое «я». Слишком мала бы оказалась ступень, Самосовершенствование И слишком дорогой цена, Какой она была бы достигнута. Теперь ты знаешь, Что твоя дорога ведет в мир людей Прекрасный и страдающий, Светлый и темный, Радостный и несчастный. Служи ему силой таланта бескорыстно, И беззаветно, Не давая властвовать Над собой злоби, Зависти жадности, Но помни, Что слепая доброта Может причинить Немало плохого. Знай, кому И зачем Ты делаешь добро. Скоро стемнеет, И мы выйдем с тобой Наверх башни, Где ты займешься дыхательными упражнениями. Я уже могу. Силы вернулись. Под сердцем нет пустоты, и голова не кружится. Пока не стемнеет, нельзя. Твое слишком скорое освобождение подрывает веру в могущество древнего испытания. Я обещал нашим хозяевам, что тебя в монастыре никто не увидит. На рассвете две быстрые лошади с проводником будут ждать тебя внизу у реки. Ты дойдешь туда один, и вы перевалите через Ладакский хребет в долину Инда. Там расположился лагерь геологической экспедиции. У них есть геликоптер. За хорошую цену летающее железо доставит тебя, если не в Сринагарх то до автомобильной дороги. Ты хочешь сказать? Да, учитель. Знаю о чем, но об этом после. Расставаясь с тобой на этот раз надолго, я должен передать тебе то, что поможет и в твоей работе, и в пути к ней, Твоей телотами Не бойся страдания Ты обладаешь сильной душой А потому и страдаешь сильнее других И стараешься всячески избежать этого Но страдание ведет к высотам И весь мир благодаря ему становится лучше Только как и все в жизни Страдание должно иметь меру Иначе оно обратится гибелью души и станет источником зла. Я всячески хочу помочь тебе. Ты должен принять мою помощь. Не отказываться из лишней гордости или стыда. Ты сейчас вступаешь в нижний мир, где одной душевной силы, как бы она ни была велика, тебе будет недостаточно».